Слушая, сестер, влас тихо сказал Гиему. Оказывается, княгиня Ольга Юрьевна часто бывала в Кучково. Что же тут странного? Она дочь Юрия Долгорукова. Но почему-то Ефросинья Ярославна говорила мне, если поедешь в Кучкова, узнай, что было там с моей матерью. Что она хотела узнать? Пока они сидели на крыльце церкви, черные тени зашевелились по лесу. Что-то темно здесь. Хоть и церковь поставили, так еще всю бесовскую силу наши попы отмолить не успели. Не вернуться ли нам в терем? А в тереме, отведав сытной еды Анны, Сестры, как обычно, сели у окна, и при свете свечей разговор снова стал бабьим и простым. «Я слышала, княжна Ефросиния в Иерусалим собирается. Вправду ли она столь безгрешна? Не то что мы, другие жены. Может, в святой земле и ей есть что искупать и отмаливать». «Да что ты, Анна!» «Да еще при отроках из монастыря!» «В Святой Земле многие грехи простятся!» «Великое благо совершили христиане, отвоевав гров, Господин!» «Конечно, благо!» «Святая Земля!» — проговорила Анна. И задумчивая, неясная улыбка появилась на ее губах. «И к нам, ты знаешь!» Зашли как-то калики, что там бывали. Ох, хороши, наверное, южные ночи. Говорят, они жаркие. Не то, что у нас. Там терпкий и сладкий запах у цветов. Вот Гийом рассказывал про прекрасную королеву Алиенору. А я от наших калик слышала, что в святой земле бывает. И про Алиенору тоже. «Ты знаешь о том, Гийом?» Гийом опустил глаза, и на лице его появилась легкая краска. «Вот то-то! Там такие южные ночи! А ведь король французский никак ее и не наказал. Не то, что наши мужья. Вот ведь судьба как складывается!» и другой муж у нее, английский король. По-разному сказывают про то, как она с ним живет. Но ведь какая у нее жизнь, задумчиво продолжала Анна. Оттого короля сама гуляла, и пусть у этого есть наложница Розамунда, но ведь что вокруг Алеоноры, ей песни поют. И говорят, трубадуры красивы. — Ах, Анна, Анна, ты будто ей завидуешь. — Что, Анна, когда наши князья себе наложниц заводят, так и никакой трубодур не утешит. Дадут они им нам песни петь, как же. Что же у нас за судьба? — Ну что, наговорила тебе Ефросинья, и аж про прабабку Рогнеду вспомнила и про камень, «А как складываются ваши с Ольгой судьбы? Принес ли тот камень вам то, что ждали? Ты посмотри! Ваши князья высоко сидят на своих золотых столах. Все их трепещут. Сильные князья!» И Анна пристально посмотрела на улиту. «Что же, Анна? И тебе хорошо. И братьям, что я княгиня. Так-то оно так». Да только как брат Яким сказывал при отце нашем, хоть и не была одежда осыпана камнями самоцветными, да сами в себе управляли, сами всем владели, и больше было правды. А князь Андрей бояр своего отца выгнал не столь уж многих. Многих улита! Да и то сказать, помнишь то, другое предсказание — «Будут ли твои сыновья и внуки княжить улита? Анна! Анна! Ты-то зачем мне напоминаешь? Ты-то хоть помолчи!» Горько покачала головой улита. «А кроме меня кто тебе скажет, улитушка? Меня ты знаешь, я не промолчу». «А сказывают, что какую-то полонянку князь Андрей привез, то ли болгариню, то ли я сыню». «Хотя он с тобой венчан!» Улита отвернулась, и ее лицо вспыхнуло. «У него много пленников. Они и храм будут строить. Анна, поговорим о другом. Ты как в ту церковь сходила, так...» «Да что о другом?» «Ты потому сюда и приехала. Тебе душу отвезти хочется». А там, в твоем боголюбове, не с кем. А знаешь, поглядишь, как у кого жизнь складывается, Прямо и поверишь в ворожбу. Да вот хоть и Ольга, уж ее ли Ярослав осмомыслил, Куда уж, кажется, лучше. А у нее не лады с Ярославом. Завел же себе какую-то простую бабу Настасию, Да, похоже, сына-то ее Настасича. Больше законных любит. Вот и пойми, где счастье. Сын Ольги непутевый, пьет и гуляет. А вот дочь у нее, сказывают, красавица. Она раньше была просватана за Игоря, сына Святослава, что бывал здесь, в Кучкове. Может, ей и передала Ольга свой камень. Может, хоть ей от того счастье достанется, а я вот, моего Изяслава, не успела женить. Он сам себе нашел. Я ее видела, Анна. Кого, Улитушка? Ту девицу, что он любил. И что же? Улита покачала головой. Раньше я как узнала о том, иное думала, а сейчас... Ты бы ее видела, глаза у нее, что же с ней будет? В стране незнаемой, земле неведомой, за горами крутыми, лесами дремучими стоит бел-горюч камень, По тем бел-горюч камнем. Лежит книга глубинная, В ней скрывается тайна истина. Кто прочтет, тому ведомо, Отчего на земле боль родится, Почему по земле кровь течет. Как ту кровь унять, Боль прогнать? Любава открыла глаза, в река Когда случилось это, что-то стало с ее памятью, и сейчас, вдыхая теплый солнечный запах, настоянный на сухих травах, она пыталась вспомнить, что ей снилось, будто какая-то дорога, и чей-то голос пел знакомую песню. Звонкую, как боль. И ей показалось, что уже пора. «Дедушка, я все думаю. Скажи мне, для чего мы на свет рождаемся?» Старик уже привык к ее лихорадочным словам, к этим глазам, тревожным и огромным, и поэтому не увидел в ней ничего нового. Он отложил большую книгу и ответил ей спокойно, как ребенку. Трудную загадку загадала ты, ладушка. А про белгорюч камень ты слышал? Мне про него давно еще бабушка сказывала. Он за семью морями, за семью печатями в тридевятом царстве. Может, там и есть людское счастье? Мне бы до него только дотронуться, дедушка. Вот так, рукой. Теплый ли он? Горячий? Какой он? Мне бы дотронуться и понять, от чего боли это на земле. За что люди жестоки? Зачем? Может, кусочек того камня и мой князь носил? Красивая такая безделица. «Мне бы дойти до того камня, горюч камня, про боль людскую спроси, дедушка, скажи. Придет время спокойное, когда кого любишь, не отнимут ни люди, ни ветер, ни стрела». Любава уже сидела на лавке, жарко и возбужденно продолжала «Тело любимого не склюют вороны. Скажи, дедушка, будут люди счастливы?» «Что ж тебе ответит, милая? Труднее нет, чем понять человека, почему люди мечутся, а все потому, что все им чего-то хочется, не хотелось бы, не пришлось бы так мучиться, кому золото, кому счастье, убить легче, обидеть легче, а помочь или понять». «Неправда, дедушка! Как же не хотеть счастья! Только жить вот очень горько!» Он сел рядом. «Не убивайся так, дочушка! Не кручинься!» «Вот ты спросила, ради чего живем?» «Ради теплоты живем, ладушка!» Все спуталось в душе моей, если бы я могла поверить. Сколько вер на земле твоей, Господи, сколько крови! Уйду я, дедушка, мочи нет, на то поле, где его убили. К отцу его, к князьям, в степь пойду. В глаза хочу им посмотреть, всем, кто кровь льет, хочу посмотреть». Пойду я, дедушка, может быть, и найду я белгорючь камень. По дороге вдаль, сквозь холмы и веси. Край извилистых рек и мягких холмов. И книгиня Улита задержалась здесь, рядом с Кучковым, в одном из бывших красных сел своего отца, в дне езды от того Боровицкого холма, где теперь стояла крепость, отстроенная Юрием Долгоруким. Анна и Улита жили в тереме на берегу Москвы-реки, а Власа и Гийома поселили в маленькой коморке у лестницы на первом этаже терема. Сестрам нравилось слушать рассказы отроков. Село находилось недалеко от впадения реки Сходни в Москву-реку где был Волок, и людям, жившим там, казалось, что холмы между извилистыми речками так светло, оживленно и радостно, так удобно расположены, что быть тут городу. И отшельник, живший рядом на озере, тоже о том говорил, почему вдруг так решилось, что не здесь, а на Боровицком холме строилась большая крепость». «Неведомо! Здесь ведь возвышался и огромный холм, великая могила!» Власу очень хотелось узнать, почему. Ведь где-то раньше тут был их терем, но дядя и отец не любили говорить об этом. Они не сразу продали дом, уехав в Суздаль, а потом в Переяславль. И Влас в детстве иногда приезжал сюда. Он не знал, вспомнит ли что-нибудь, но хотел поискать тот дом. Место было особенным. Маленькие речки извивались причудливо. От городка над Москвой рекой вдоль речки Борисихи к речке Баньке и Синь речке шла дорога. Названия что-то ему напоминали. И когда он их увидел, то вдруг почти вспомнил, что и кто тут был раньше. Не был ли его дядя одним из ближних дружинников боярина Кучки? Может быть, поэтому они и уехали отсюда? Еще и новгородский след убийства Завида. Здесь много проживало бывших новгородцев. Не думал он, что они убили. Но все же, не здесь ли найдет он указание на сокровище и завида и своего дяди? И почему сестры в тот день отпустили всех дружинников и девок в село? И весенние веселые разговоры Анны... Уж не ждет ли она кого? Ты помнишь, что Вавила бывал здесь? Вдруг они услышали шорох у двери. Кто-то проскользнул на лестницу. Крадется наверх. Гийом вспомнил разговоры боярыни. И еще то, как в корчме Боголюбова Вавила говорил о банне из Кучкова. Уж не о ней ли? Вспомнил и кое-что, что слышал о любовных историях знатных боярынь, потому и не удивился, увидев тень, тайно крадущуюся в горницу Анны. Они прислушались к голосам, и им показалось, что до них донеслось имя Завид, потом Всеволод, Новгород. «Это не любовь, а заговор», — прошептал Влас. «Проследим за ним». Выглянул из коморки и вновь услышал голос Анны. «Хорошо бы получше узнать, о чем они говорят». «Сейчас узнаем». И Влас выскочил на улицу, по столбу крыльца залез наверх и, ухватившись за резной наличник,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 И раз завит из этих краев. Думаю, он мог быть замешан в тех раздорах. Ты прав, Влас. Кажется, здесь, в дальней окраине Суздальской земли, много интриг и заговоров. Игием повторил, надо бы проследить. Вдруг кто-то выскользнул из двери. И тогда они, прячась за кустами, побежали за незнакомцем вдоль реки между холмами. Еще одна речка впадала в Борисиху. При впадении на высоком холме росли дубы и березы. И тот, за кем они следили, споткнулся, упал, поднялся, прихрамывая на левую ногу. Им показалось, что они его сейчас догонят. Но незнакомец неожиданно свернул за деревья и скрылся в зарослях кустарника. Вдруг кто-то ударил и схватил их сзади. Очнулись они в просторной избе. Старик с проницательными глазами насмешливо спросил, «А что? У князя Андрея уже мужей не осталось?» что он детей малых засылает следить за нами в наш край. — Господин, почему ты думаешь, что мы от князя Андрея? А зачем вы за нами следили? Заметив его новгородский говор, Влас стал вдохновенно полуврать, а наполовину говорить правду. Вспомнив Вавилу, он сказал, — Я знаю человека который просил узнать меня о боярыне Анне, и один новгородец, купец Гостята поручил мне узнать о доме Завида, потому что я из ваших краев. Гостята думает, что с тем теремом связаны какие-то тайны, может быть, тайны книги и камня. А как зовут тебя? И что знаешь ты о нашем крае? Зовут меня Влас. А места эти, слышал, уже в болезни хотел завещать княжич Изяслав своему малолетнему дяде Дмитрию, потому что он родился недалеко отсюда. Верно, ты слышал. А ведь все волода Дмитрия незаконно изгнал Андрей Юрьевич в Византию. Называем мы место наше Митина, сельцо. Но раз ты из наших краев... Самый щит дом завида, только он раньше не ему принадлежал. Отпустите их. Посмотрим, что они найдут. Что за тайны? Влас и Гийом пробирались вдоль речки, текущей во враге меж двух высоких берегов. Он хотел нас убить. Влас. Кто он? «И почему отпустил?» — тихо спросил Гийом. Влас промолчал. Еще один холм остался сзади. Сбоку они увидели маленькое озерцо, посередине его островок. Наверное, там и жил тот отшельник, о котором так много рассказывали. Берег был изрезан оврагами, и на одном холме между ними, среди деревьев, они увидели заброшенный дом, и рядом росла береза из трех стволов и сосна такая же, троящаяся, он понял, почему любил такие диковинки. Свет луны и березы и сосны — так ведь это же терем завида. — Нет, это терем моего детства. «Смотри! Тройной ствол, как ты любишь!» Одно дерево наклонилось над крыльцом. «Я вспомнил!» Влас остановился перед ним. «Я вспомнил! Это дерево я видел в детстве! Может быть, потому я и люблю, когда деревья такие странные, с тремя стволами!» «Что здесь за дупло?» Влас засунул руку и вытащил из дупла в стволе бересту. Он не совсем доверял Завиду, и Влас прочитал. «Надеюсь, Влас, Завид не обидел тебя, моего племянника, но если ты читаешь эту грамотку, значит, он не все тебе сказал. Тогда иди к дому Ростислава» в Полоцк, княжне Ефросинье, искупившей черный ветер в тихость. Там и узнаешь. Помни, Ефросинья, книга, камень, Борисов камень и третья тайна. Почему он просто не написал, что узнаю? Может быть, он боялся, что завид Найдет это письмо. Наверное, Ефросинье он доверял больше. И твоему уму. Гием еще раз заглянул в дупло. Тут еще одна береста, только маленькая. Влас прочитал. Если ты читаешь это, Влас, Велесов внук, значит, завид тебя обманул. Но ты по имени твоему, вещи. Найди тайну, а если обманет Завид по пути в дом Ростислава, спроси в Полоцке у Ефросиньи. Еще одна загадка. Грамотка оторвана. Надо ехать в Полоцк и к Ростиславу. Завид ездил к Ростиславу, чтобы найти то, что спрятал твой дядя. К Ростиславу местята поехал, а мы вернемся сначала в Боголюбово, а уж потом в Полоцк. Я так рад, что здесь побывал. Терем разрушается, здесь хорошо. И вдруг задумчиво проговорил, но сокровища-то они не нашли. Не знаю, убили ли, но ведь клад завида. Они не нашли. Возвращаемся в Боголюбово, а потом в путь. Тут по тропинке на холм поднялся старик Полюд и подошел к отрокам. «А, нашел!» «Значит, ты вправду в самом деле тот самый Влас!» «Какой тот самый?» «Племянник Нежатый, раз ты нашел этот дом!» И имя тебе дали от Велеса, Велесов внук, тот, кто ведает. Передай гостяте. Полюд просит выкупить этот терем и передать тебе. Гостя такое, что нам должен. Есть тут у нас сокровище, но не то, что многие думают, а живая тайна. Путь к этому сокровищу трудно найти. К нам вы еще вернетесь. Почему ты так уверен, что вернемся? Место у нас такое, все сюда возвращаются. И вдруг Полюд спроси у Власа, что ты так на меня смотришь? Завид. Это ты его убил? Да нет. Жаль, что не я. И если кто из наших убили, все равно тебе никто не скажет. Суд ему пришел от Бога. Проклятие земли моей грехом на плечи мне ложится. Ты знаешь, где убили нашего боярина Кучку? То-то и оно. Ну, «И что ты думаешь?» «Они?» — спросил Гийом, когда они возвращались к терему Анны. «Наверное, они. Или их союзники». «Да кто их знает? Похоже, самое простое — враги князя Андрея, вот кто. Новгородцы или ростовцы с суздальцами. Новгородцы договорились с ростовцами и с уздальцами, сторонниками изгнанного Всеволода Дмитрия, и подписали грамотку, чтобы не предали те, кто с ними в сговоре. Но и если Кучку здесь убили, то тут многие им сочувствуют. Только вот сокровища Кучки они не нашли. Может быть, о нем и знал мой дядя. — Его что? — Здесь убили кучку, потому и крепость стали ставить даже отсюда на Боровицком холме, потому и дядя твой в дальние края уехал, может быть, и поэтому, а может быть, просто любил дороги.